Глава пятая. От Нижнего до Перми Нехлюдову удалось видеться с Катюшей только два раза. Один раз в Нижнем, перед посадкой арестантов на затянутую сеткой боржу, и другой раз в Перми в конторе тюрьмы. И в оба эти свидания Он нашел ее скрытной и недоброй. На вопросы его, хорошо ли ей и не нужно ли чего, она отвечала уклончиво, смущенно и с тем, как ему казалось, враждебным чувством упрека, которое и прежде проявлялось в ней. И это ее мрачное настроение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 в то прежнее состояние разлада сама с собой и отчаянности жизни, в котором она раздражалась против него и усиленно курила и пила вино, чтобы забыться. Но он не мог ничем помочь ей, потому что... Во все это первое время пути не имел возможности видеться с нею. Только после перевода ее к политическим он не только убедился в неосновательности своих опасений, но, напротив, с каждым свиданием с нею стал замечать все более и более определяющуюся в ней ту внутреннюю перемену, которую он так сильно желал видеть в ней. В первое же свидание в Томске она опять стала такой, какую была перед отъездом. Она не насупилась и не смутилась, увидав его, а, напротив, радостно и просто встретила его, благодаря за то, что он сделал для нее, в особенности за то, что свел ее с теми людьми, с которыми она была теперь. После двух месяцев Похода по этапу, происшедшая в ней перемена, проявилась и в ее наружности. Она похудела, загорела, как будто постарела. На висках и около рта обозначились морщинки. Волосы она не распускала на лоб, а повязывала платком. И ни в одежде, ни в прическе, ни в обращении не было уже прежних признаков кокетства. И это происшедшая и происходящая в ней перемена, не переставая, вызывала в них Людове особенно радостное чувство. Он испытывал теперь к ней чувство, никогда не испытанное им прежде. Чувство это... Не имела ничего общего ни с первым поэтическим увлечением, ни еще менее с тем чувственным влюблением, которое он испытывал потом, ни даже с тем чувством сознания, исполненного долга, соединенного с самолюбием, с которым он после суда решил жениться на ней. Чувство это было То самое простое чувство жалости и умиления, которое он испытал в первый раз на свидании с нею в тюрьме, и потом, с новой силой, после больницы, когда он, поборов свое отвращение, простил ее за воображаемую историю с фельдшером. Несправедливость которой разъяснилось потом, это было то же самое чувство, но только с той разницей, что тогда оно было временно, теперь же оно стало постоянным.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 теперь направлявшийся на всех людей, с которыми он встречался». Нихлюдов чувствовал себя во все время путешествия в том возбужденном состоянии, в котором он невольно делался участливым и внимательным ко всем людям, от ямщика и конвойного солдата до начальника тюрьмы и губернатора, до которых имел дело. За это время Нихлюдову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 Это сближение Нихлюдова с сильными политическими совершенно изменило его взгляд на них с самого начала революционного движения в России и, в особенности, после 1 марта, Нихлюдов питал к революционерам недоброжелательное и презрительное чувство. Талкивала его от них прежде всего жестокость и скрытность приемов, употребляемых ими в борьбе против правительства. Главное — жестокость убийств, которые были совершены ими, и потом противно ему была общая им всем черта большого самомнения. Но... Узнав их ближе, и все то, что они часто безвинно перестрадали от правительства, он увидал, что они не могли быть иными, как такими, какими они были».